Голова 371. -я. Смертная. После сражения в Аналении и Красной бабочки известность Зеню только возросла, а магическое оружие, которое он использовал в бою, увидели посланники стран, которые по возвращении домой разнесли вести об этом по всей своей стране. Имя Зеню среди культиваторов ниже уровня трансформации души стало самым известным на планете Судзаку. Тем временем с холма Судзаку пустили слух, что Красная Бабочка ушла в закрытую культивацию на сотню лет, и пытается прорываться на стадию трансформации души. Относительно этого никто не сомневался, ведь после всего, что показала Красная бабочка, сражаясь, уединение для нее было необходимостью. После всех этих событий сам Заню немедленно исчез. Никто не знал, куда он ушел. Последнее, что о нем было известно, это то, что он пошел отметиться на холм Судзаку, а после этого бесследно исчез. Это вызвало огромный переполох. Над холмом Судзаку старик, находившийся в закрытой культивации, вдруг вышел, Его взгляд был направлен на север страны Судзаку. Три дня назад оттуда донеслись колебания энергии бессмертных. Очевидно, двое культиваторов на стадии трансформации души сражались, используя силу бессмертных. Более того, он чувствовал особую божественную способность клана демонов-великанов. Культивация от Судзаку хоть и высока, однако не является пределом, и ему было известно все, что творится в огромной стране Судзаку. Связав себя с артериями Земли... Он узнал, что это связано с Дзайнью и что в деле участвовали Снежная Страна и клан демонов-великанов. Но относительно последнего культиватора в стадии трансформации души он не смог узнать ничего. Более того, раскинув свое божественное сознание, он смог найти только слабый след Ван и не узнал точного расположения, что его сильно удивило. В конце концов он пришел к мысли, что это из-за того, что Ван Линь был сильно ранен, из-за чего его изначальный дух на грани распада, поэтому он не может его найти. Однако Ван Лень в его глазах был всего лишь пилюли для Люмей, и абсолютно не важен. «Лю отправляйся на север континента! Ван Лень там! Старик останется здесь!» Приказал старик Люмей и снова ушел в закрытую культивацию. Снежная страна в этот раз пошла против его воли, так что в будущем ее ждет огромная катастрофа. Люмей, спускающийся с холма Судзаку, поражила своей красотой и спокойствием, и словно лебедь плыла в сторону североконтинента. В этот момент на холмах заку внутри одной из скал, женщина, чье тело было покрыто красной вуалью, смотрела вдаль, Ее глаза были пустые и безжалостные. У ее ног росли небольшие яркие красные цветы, под ветром с горы они колыхались, и казалось, что вот-вот осыпется, но на самом деле они были очень крепкими и изо всех сил пытались расцвести. Циан Фэн неожиданно появился позади женщины в красной вуали, махнув рукой мгновенно превратил цветы у ног женщины в пыль. «Бессердечная. Я знаю, что твой изначальный дух все еще скрывается, но я, Цен Фэн, не дам тебе второго шанса. Второй дзыси не будет!» Своей рукой Цен Фэн похлопал по лицу женщины в красной вуале и хитро улыбнулся. Один месяц спустя. Север материка Судзаку, около горной деревеньки, юноша, одетый в грубую куртку, сидел на большом камне у входа в деревню. На его лице был огромный уродливый шрам, а взгляд был мрачным. Он смотрел куда-то далеко, но не всматривался. Его взгляд просто терялся где-то далеко. В деревне некоторые жители подходили к нему один с другим, но, увидев его шрам, сразу же обходили стороной. За все время лицо юноши ни разу не менялось. Он просто тихо сидел и смотрел вдаль, будто был ослеплен. Спустя небольшое время пришла молодая девушка, одетая в хлопковое платье с узором от цветов, а позади нее был огромный пес. Молодая девушка была на вид 14-15 лет, Маленькая личико была красивым и чистым, с большими глазами. «Не мой уродец! Мой отец прислал меня, чтобы попросила тебя пойти со мной и поесть мясо!» — крикнула маленькая девочка, стоя на расстоянии трех метров от него. Юноша повернул голову и посмотрел в глаза девочки, потом встал. Похоже, он сидел очень долго, поэтому чуть не упал. Его ноги совсем затекли, и, видя это, девочка сразу улыбнулась. «Не мой, поторопись! Не голодная!» Девочка развернулась и пошла по направлению к деревне, огромная псина, бежавшая позади нее, мгновенно вырвалась вперед, будто расчищая путь. Юноша медленно следовал позади, разглядывая дома, печаль в его глазах становилась всё сильней. Во внутреннем дворе, за забором, на маленьком столе сидел мужчина средних лет. Он был одет в синюю одежду, местами побелевшую от стирки. На земле двора были разбросаны лекарственные травы, сильный запах которых под порывом мощного ветра быстро рассеялся. Маленькая девочка радостно подбежала к мужчине и, сев рядом, нежно произнесла. «Отец, я позвала Немова». Мужчина нахмурился и, посмотрев на дочь, крикнул. «Не груби! Зови его дядя!» Девочка показала язык и, ничего не сказав, убежала в дом помогать матери с едой. Мужчина встал и, посмотрев на юношу, извинился. «Младший брат, не принимай эту девчонку близко к сердцу!» «Подойди, я покажу тебе, как восстановиться». И юноша кивнул и сел рядом с мужчиной. Когда он вытянул руку, можно было заметить, что она невероятно костлевая. Казалось, что она состоит только из костей и кожи. Мужчина, увидев руку, закрыл глаза и немного подумав, на его лице появилась небольшая улыбка, и он сказал. «Младший брат, очень хорошо, что твои раны заживают. Я дам тебе несколько заживляющих лекарств, и твое тело укрепится и полностью вылечится». Юноша кивнул, сохраняя молчание. Мужчина средних лет, видя своего собеседника в таком состоянии, мрачно вздохнул. Когда этот человек встретился ему в горах, пока он собирал травы, казалось, он был на грани жизни и смерти. Он взял его на руки и принес к себе домой, и теперь он может даже ходить. Внутренние травмы этого человека были невероятно серьезны, все органы были не на своих местах. Его можно было спасти только чудом, но его тело оказалось просто чудовищным, И вопреки судьбе, за 10 дней оно излечилось и ожило. После этого человек пришел в сознание, но остался немым. В этот момент женщина вышла из дома, а девочка шла за ней. Они принесли еду и поставили ее на стол. «Мама, я не буду есть с немым. Он такой родлив, что я не могу есть!» Сказала молодая девушка, поморщившись. Ты, Мужчина средних лет уставился на нее, а женщина тут же быстро собрала некоторые овощи в чашку и сказала... «Эрья, иди ешь в дом!» Молодая девушка поморщилась и хотела что-то сказать, но в это время чашка с рисом в руках юноша задреслась, так что она поспешно встала, вышла со двора и, сев на большие синий камень, ставилась на рис и начала есть. В этот момент ни один культиватор в мире не знал, где Ван Линь. Находясь ранее на вершине мира культивации, он оказался здесь. все благодаря молитвам клана демонов-великанов и снежной страны. Ван Линь дрожащими руками поставил миску на стол, Уголки его рта горько скривились. Его изначальный дух месяц назад полностью распался. Однако распавшийся он не исчез, а превратился в обломки, которые с течением времени медленно исчезали. Его смертное тело было тяжело ранено, и только из-за одной ошибки и случайных обстоятельств силы его распавшегося изначального духа излечила его тело. Сейчас он не имел вообще никаких духовных сил и стал смертным, он не мог даже держать чашку и был очень слаб. Конечно же, он не мог применить никаких техник божественной способности, и даже обычный удар кулака смертного мог выбить из него сознание. Он даже и подумать не мог, что из-за разрушения его изначального духа его основное тело в далеком царстве Чу, которое с ним неразрывно связано, впадет в глубокий сон без возможности пробуждения. Это были ужасные новости для Ван Линя. Если бы его основное тело могло бы прийти сюда и забрать его вместо сплотной Ци, он мог бы заняться там дыхательной техникой и восстановиться, но теперь все это превратилось в один большой мыльный пузырь. Он не был немым, просто не желал говорить. На его лице оставался след чайного растения Домена, вызванного тем человеком невероятно уродливое зрелище. Это испугало его сердце. Находясь в этой горной деревне один месяц, исключая супружескую пару, никто не оставался беззвучным, глядя на него, и от них исходила только грубость. Не имея никакой духовной силы, он даже не мог просто открыть свою сумку, Текущий он полностью стал смертным. Спустя некоторое время он слегка вздохнул и снова начал есть. Через девять лет Ван Эр снова встретит небесное Дао Сансары. 9 лет. Ван Алинь проглотил еду, а в его глазах показалась твердость. Этот месяц он все время думал о том, как ему восстановить культивацию, пока на нем эта печать. Ван Линь не мог придумать, что делать. Позже ночью Ван Линь лежал во дворе внутри домика с дровами и засыпал. Сейчас он был очень слаб и не имел даже малейшей силы. На следующее утро мужчина средних лет пригласил нескольких охотников пойти в горы и собрать нужные травы. Ванолин открыл глаза и сидел, скрестив ноги на поленнице, Безмолвно сидя в медитации, спустя некоторое время он тяжело вздохнул. В его теле не было никакой духовной силы, он не мог использовать дыхательные техники. Только находясь вместе с высокой концентрацией духовной силы, он мог бы насильно заставить себя поглотить ее. Он горько покачал головой и вышел из здания, он был еще слишком слаб. В этот момент молодая девушка тоже вышла из дома. Увидев в ее её рот сморщился, и она открыла его, чтобы сказать. «Не мой уродец. Ты живешь тут уже месяц. Когда ты уйдёшь? Моя семья не приют для обездоленных? У нас нет столько риса, чтобы покормить тебя. Эрья, твой отец тебе много раз говорил. Называй его дядей!» Сказала молодая женщина, выйдя из дома. Молодая девушка невольно хмыкнула и сказала, «Сицай, ко мне!» Крикнула она и пошла в сторону ворот. Огромный пес выскочил из-за угла и, махая хвостом, последовал позади девушки. Взгляд мужчины упал на вон и она, извиняясь, произнесла, «Дитя невинно, не бери в голову. Её отец полез в горы собирать лекарства и сказал, что твое тело требует укрепления. Как только твоё тело окрепнет, ты очень скоро сможешь покинуть нас». В мгновение ока пролетела половина месяца, и за это время суп из лекарственных трав мужчины средних лет медленно укреплял тело Ван Линя. Этой ночью Ван Линь вышел из поленницы, бросил долгий взгляд на дом мужчины средних лет и вышел со двора. Он должен был их покинуть.